Глава пятнадцать один. Успокоится лира? Успокоится. Сердце не выдержит таких оборотов. Дышать. Как дышать, когда губы сами собой в улыбке? Что со мной? Что? Почему? Как? Миллиарда вопросов ответов нет и. Опаздываешь, Лерич? Где тебя насила? Сашка, Саш. Ааа. На эйфории, на адреналине бросаюсь в знакомые объятия. Прячу лицо на груди. Сашка. Потом сразу, как он здесь, когда, надолго ли? Но это всё потом. Сейчас я просто дико рада и ещё, ещё я использую его как щит. Да, да, именно щит от самой себя. Моей душе нужен перерывчик. Я потом буду разбирать на атомы всё, что случилось сегодня с Тором. Ты чего такая счастливая, Лерка? А? Я счастливая. Я нет, я не могу быть счастливой вообще никак. Я Рёв автомобиля выгружает из транса. Тор тормозит напротив, успеваю выхватить из реальности его взгляд, странный такой, проносится мимо. А я взбудоражена настолько, что просто не в силах осознавать происходящее. Парень твой, что ли? Что? Нет, ты что? Да ладно, ты сидела в его машине. И он посмотрел на меня так, как будто готовит контрольный в голову. Если только себе. Это Чёрт, я вспоминаю, что Сашка ничего не знает рассказать. Это, что мы стоим, спахватываюсь вовремя. Пойдём в дом. Мама ещё нет, наверное. Я ей звонил, сказала через полчаса, и что ты вот-вот будешь дома. Извини, я не парся, я не замёрз. Тут у вас кафе рядом сходил, взял раф. Открываю дверь нашего таунхауса. Ну, ещё не совсем нашего, ипотека. Собирались жить тут всей нашей большой дружной семьёй, а остались только я и мама. Заходи, Саш, раздевайся. Сейчас ужин разогрею. Салат будешь? Давай я помогу, что надо. Ничего, пока приготовлю и мама придёт. Сейчас только переоденусь, будь как дома. Бегу в комнату, сразу в ванную помыть руки, умыться. Из зеркала на меня смотрит моё прошлое я, беззаботное и счастливое. Неужели так мало надо? Всего лишь призрачный интерес от смозливого одноклассника. Потом, Лерка, всё потом. Будет время перезагрузить этот день и подумать. Натягиваю домашнее легинсо, длинную футболку. Зачем я дал Атору его ти-шорт? И почему так хочется улыбаться? Сбегаю вниз на кухню, Саша там выгружает из сумки банки. О боже! Мама передала вам, ты знаешь маму? Знаю. О, а Гонёк обожаю. Ты не говорил, что приедешь проездом? Достаю огурцы, помидоры, салат, бросаю в раковину. Как сказать, пригласили на работу тут в достойную компанию. Сегодня уже было собеседование с руководством. Здорово, значит, тоже переедешь из Брянска. Тоже. Внезапно Давид в грудь жёстко, опираясь на край мойки. Лера, что? Не могу ответить, нет ответа. Просто представила, что она там теперь совсем одна. Моя Сонька, моя любимая старшая сестра. Лер, мы все её оставили. Лера, это не так. Мы не оставили, слышишь? Она, Соня всегда с нами. Всегда. Я не забываю её ни на день, ни на минуту. Но очень больно, понимаешь? Она мне снится и просит, чтобы я её отпустил. А я не могу. Я люблю её, Лер.